На корабле издалека заметили, что они возвращаются не с пустыми руками. Послышались торжествующие крики. Добычу немедленно перегрузили в трюм. Олег поменял разведчиков на новых ребят и прежнего состава оставил только у дура. Великан был очень вынослив и за один раз легко мог унести сразу две корзины. Пренебрегать таким силачом нежелательно. В этот раз кое-где спрямили путь... Прорубившись через заросли, предстояла еще не одна ходка. не стоило тратить время на лишние обходы. Паук первый полез под землю, держа факел, но тут же остановился, опрометью выскочил назад. «Ты чего?» – удивился Олег. Перепуганно сверкнув глазами, компьютерщик лихорадочно пробормотал «Несанкционированный доступ! Порт закрыт!» и выхватил секиру. Олег не понял, что случилось, но среагировал мгновенно. «К бою!» Из-под земли донесся утробный рев. Кабан припал на колено, выставляя в сторону лаза толстое копье. «Вовремя!» Оттуда с завидной быстротой вынеслась сероватая туша. Смаху насадилась на широкий наконечник. Здоровяк не смог удержаться. Завалился назад, выпустив оружие. Перед испуганными разведчиками с ревом встало на дыбы устрашающее создание. Телосложением оно походило на громадного медведя с гипертрофированной грудной клеткой и лапами неимоверной длины. Копье засело глубоко в плече. Монстра не слишком радовал этот факт, но он был страшно разъярен. Один разведчик успел увернуться, но другой, получив удар прямо в нагрудник, отлетел метра на три. Остальные бойцы не растерялись. В зверя вонзило сразу полдесятка копий. Взревев, он, отчаянно рванулся, вырвав древки из человеческих ладоней, но тут же упал на бок. Раны были ужасны. На этот рывок ушли остатки сил. Подскочив, Олег после сильного замаха опустил меч на запястье чудовища. Но такое препятствие не смогла взять даже рессорная сталь. Конечность отсечь не удалось. Впрочем, это было уже лишнее. Одно из копий пронзило сердце, другие угодили в грудь и в живот. А чья-то пика глубоко рассекла шею, кровь хлестала фонтаном. «Что это за тварь?» — спросил Олег у Клота. Но дур молчать не стал. «Тайс! Их мало!» и «Что он делал в пещере?» «Не знаю. Тайсы живут под землей, роют норы. Их тяжело увидеть. Скоро мы вернемся». «Я хочу есть!» «Потерпи! Надо набрать соли, потом пообедаем на корабле!» Олег внимательно осмотрел стенки лаза, увидел знакомые следы когтей. Повернувшись к бойцам, заявил, «Эту пещеру вырыли подобные звери!» «Там их логово?» – уточнил кабан. «Нет, они приходят сюда за солью!» «А им-то она зачем?» «Не скажи!» На солонцы наведываются все звери. В Африке слоны за сотню километров приходят в пещеру, на стенах которой обнажаются солевые пласты. Придется вести себя здесь еще осторожнее. В случае чего надо немедленно встречать этих тайсов на несколько копий. В узком лазуем им не развернуться, так что никуда не денутся. К счастью, обошлось без потерь. Один разведчик заработал неопасный ушиб грудной клетки, Его нагрудник был погнут, но сдержал удар. Пара копий сломалась, но это были сущие мелочи. Загрузившись, вернулись на берег. До вечера успели сделать еще ходку. Правда, возвращаться пришлось в потемках. Олег был доволен результатами. За один день удалось набрать около тонны ценного продукта. Если все пойдет хорошо, дня через четыре можно будет вернуться назад. Так и получилось. На корабле оставляли для охраны всего несколько человек. За день два десятка разведчиков четыре раза успевали сходить к соляному руднику. Не обошлось без происшествий. Еще дважды бойцы сталкивались с тайсами. Они действительно частенько наведывались к лазу, а один раз наткнулись на тройку людоедов. Все закончилось в пользу островитян. В отличие от противника, они не понесли никаких потерь. С борта «Арго» пару раз замечали утлые лодки ваксов, но те не рисковали приближаться справедливо, полагая, что на корабле их встретят не слишком ласково. Судя по всему, местные троглодиты действительно сталкивались с различными искателями приключений, а там народ суровый быстро приучил людоедов к уважению. Те запомнили эти уроки надолго и детей своих научили. За исключением Мани, Все были довольны удачным походом. Олег не разрешал девушке бродить по берегу и клятвенно пообещал, что если хоть раз заметит ее возле развалин, то выполнит свою угрозу по поводу ремня с тяжелой пряжкой. Таробка заикнулась по поводу сокровищ в брошенном городе, предложила устроить их поиски, послав туда группу бойцов, но Олег на корню присек эти романтические бредни. Вряд ли что-то удастся найти среди этих развалин, активно посещавшихся дикарями и кладоискателями. Место было слишком легкодоступное. Тут наверняка побывало уже немало народу. Соль гораздо надежнее. Пусть она занимает больше места, чем золото, но в южных странах ценится достаточно высоко. По крайней мере, это рассказывал Млиш. Утром с шестого дня Арго двинулся в обратный путь. «Бросайте якоря!» – громко крикнула Рита. Олег удивленно подскочил, бросился на нос. Таких команд девушка еще не отдавала, там явно случилось нечто необычное. Так и оказалось. Впереди вода кишела от лодок ваксов. Троглодиты оказались не столь глупы. Они хорошо рассмотрели корабль, сделали логический вывод, что он обязательно вернется, и не спеша подготовили достойную встречу, собрав подкрепление со всей округи. Млиш рассказывал, что людоеды не слишком любят объединяться с другими родами для совместных мероприятий, но такая добыча заставила их отказаться от обычных привычек. Они прекрасно понимали, что в этом непростом деле необходимы немалые силы. Поперек реки протянулась цепь лодок и плотов, крепко связанных между собой толстыми канатами из приплетенных стеблей дикого винограда и травы. Несколько суденышек замерли у берегов, они были заполнены врагами. Едва дикари определят, в каком месте корабль пойдет на прорыв, все немедленно рванут туда. Олег внимательно оценил силы врагов, понял, что их не меньше сотни. Арго замер на якоре, Но вечно так не простоишь. Ваксы ничего не предпринимали, но было ясно, что ночью они непременно нападут, пользуясь преимуществами своего зрения. Макс, оценив ситуацию, предложил. Может, посильнее разгонимся на веслах и прорвемся через эту баррикаду? Старее всего, намотаем на себя все эти плавсредства и потеряем ход, заявил Олег. Они перевязаны несколькими нитками канатов, а у нас не ледокол, нос деревянный, без острых выступов, перерезать не сможет. Вот собаки, что ж делать-то будем, их где-то в четыре раза больше. Придется как-нибудь выкручиваться. К бою! Бойцы лихорадочно облачались в боевую сбрую. Олег, перепоясавшись, разыскал Аню, деловито натягивающую тетиву. Схватив ее за плечо, он развернул девушку к себе и требовательно заявил «Иди в трюм и нос оттуда не высовывай». Упрямо покачав головой, Аня ответила «Нет, врагов много, нам понадобятся все, ты не можешь мне запретить участвовать в бою». Сжав губы, Олег кивнул «Да не могу, но я просто тебя прошу, пожалуйста, спрячься». Посмотрев ему в глаза, Аня еле заметно улыбнулась. «Олег, неужели ты думаешь, что я соглашусь?» Обреченно махнув рукой, он прошипел. «Надо было тебя сразу утопить!» Аня охнула, когда он сгреб ее в охапку. Не обращая внимания на ее отчаянные попытки освободиться, Олег отнес девушку в трюм, крепко связал ее пеньковой веревкой, уложил с корз... на корзиной с солью. «Полежи пока, воительница!» «Освободи меня!» Чуть не плача, воскликнула Аня. «И не подумаю! Я не потерплю, чтобы в бою участвовала глупая девчонка без нагрудника и шлема! Ты не можешь так со мной поступить!» «Я уже поступил!» «И не пытайся грызть веревку, зубы испортишь! Лучше перетри ее о запасной якорь! К тому моменту, как это у тебя получится, бой закончится!» Не сдержав довольной улыбки, Олег подмигнул разъяренной девушке и поспешил наверх. Настроение у него поднялось сразу на несколько градусов. Собрав вокруг себя самых лучших бойцов, Олег объяснил им свой замысел. «Разгонять арго не будем, просто пойдем по течению. Весь фокус в том, чтобы бросить якорь перед самым заграждением. С помощью Кабистана опустим корабль, подведя вплотную после чего с носа перережем канаты. Как только это произойдет, снимаемся с якоря и на веслах уходим вниз. На неуклюжих лодках они нас не догонят. «А ваксы в это время будут торчать у берегов и хлопать нам в ладоши», — хмыкнул Макс. «Скрывать не буду. Без сложностей там не обойтись. Хоть мы и хорошо загружены, борта по-прежнему высоки, так просто они к нам не попадут». «Но все равно, нам будет нелегко. Лучники должны в первую очередь выбивать грибцов. Необходимо помешать противнику добраться до корабля». «Можно мне сказать несколько слов?» – вежливо поинтересовался Млиш. «Конечно. В первую очередь стрелять надо в алтанаков. Ваксы наверняка привели сюда не одного». Помните, как при нападении на остров один из них поджег ваши хижины и убил мужчину? Гриндер рядом, троглодиты часто делают вылазки туда за камнями силы. Их знания очень невелики, но их вполне хватит, чтобы поджечь корабль. А далеко действует это оружие? Это не совсем оружие, но, впрочем, неважно. Умения ваксов незначительные, но лучше не рисковать. «Алтанаков надо выбивать издалека. Правда, я надеюсь, что не в их планах сжигать корабль с такой богатой добычей, но следует учесть все вероятности. Кроме того, если нам удастся вырваться, они от ярости способны будут на любую пакость». «Хорошо. Спасибо за совет!» – кивнул Олег. Повернувшись к остальной команде, он крикнул. «Для тех, кто не слышал!» В первую очередь, стрелять по вождям противника. Их легко опознать по украшениям из фазаньих перьев и огромному количеству ожерелей, закрывающих грудь. Во вторую очередь, необходимо выбивать гребцов. Надо не дать лодкам подойти для абордажа. Те, кто не имеют луков, должны занять позицию у бортов с копьями наготове.